Февраль 10, Каково бы ни было состояние сознания, всегда можно сделать что-то, будь это даже очень малое, двигающее человека вперед. Легче совершить один героический подвиг, чем в сумерках серого дня сознательный малый поступок, идущий вразрез с беспросветностью окружающего. Что из того, что кругом тьма, если в себе есть хотя бы искорка света, вспыхнувшая по приказу волю? И эти малые вспышки приводят к умению управлять пламенем. Если настроение не на высоте, его можно создать, призвав волю на помощь. Надо лишь знать, чего возжелает она. Сам по себе огонь не будет гореть, если не поддерживается и не питается духом. Безвольное ничтожество не будет идеалом героя. Силу собрать в себе на воли можно всегда. Боитель Терос свой щит поднимает по указу воли. Момент и сознание действий не нужно. Но сознание собранной силы своей можно удерживать всею силой духа, сосредоточивая энергией внутри. Крепость остается грозной и в полном молчании. Есть мощь действия и мощь молчания, и та, и другая есть выражение силы. Антиподом ее будет унылое. Жалкое, тряпичное, безволие и ничтожество, ему не уподобимся в духе.